Глава восьмая, в которой надежда на свободу разбивается. Я иду по направлению к адептам, чувствуя себя лишней в их чисто мужском мире. Как только парни понимают, что я направляюсь к ним, разговоры резко замолкают. На меня смотрят десятки пар глаз. «Привет», — улыбаюсь я, — «меня зовут Лия, я новенькая». Взгляды некоторых адептов достаточно красноречивы, В этот момент я, пожалуй, радуюсь, что Эйнар заставил меня застегнуть пуговицы. К нам теперь берут красоток. Учебный год обещает быть интересным. Ухмыляется рыжий парень с надменным выражением лица. Он проходится по мне взглядом и присвистывает. Ножки в этих штанах что надо. Будешь много болтать, отрежу язык, холодно произношу я, не сводя с наглеца предостерегающего взгляда. «Малышка с гонором?» Рыжая оглядывается на друзей, ухмыляясь ещё шире. Те отвечают такими же похабными ухмылками. «Видали, что она вчера сделала сиену?» — хмыкает какой-то блондин. «Может, и правда тебе что-нибудь отрежет. Держи причиндалы в штанах». Я стою, чувствуя, что меня практически раздевают глазами. Липкие взгляды парней ползут по коже. Глупо было думать, что будет иначе. Сфани я дочь Ярла, и неприкосновенно. Здесь же...» «Сладкая куколка», нарочито медленно облизывает губы какой-то адепт, поигрывая внушительными мышцами. Я поспешно отвожу взгляд, надеясь, что не покраснею, как неженка. «Хватит доставать её», прерывает возгласы тот самый кореглазый парень, который вчера отвёл меня к Руби, как будто девок никогда не видели. «Вообще-то мне нужен Берти», Я оглядываю парней, стараясь тут же отводить взгляд от тех, кто без рубашки. Они же, наоборот, явно рады моему вниманию и нагло улыбаются. Кореглазый поднимает бровь. «Я Альберт. Берти — это для друзей». «Мы можем поговорить?» — спрашиваю я, радуясь, что он оказался адекватным, а не одним из этих перевозбуждённых самцов, ловящих каждый мой взгляд. Альберт кивает и подходит ко мне. Когда мы отходим на достаточное расстояние, я спрашиваю. «Мне нужно знать, где может быть Ивар?» Парень хмурится, окидывая меня подозрительным странным взглядом. «Это напоминает какое-то помешательство. Притвориться молодым человеком, поступить в академию. И всё ради чего? Чтобы найти своего знакомого?» Я выглядываюсь в юношу напротив меня. Думаю, в нём не просто течёт драконья кровь, «Он сам дракон. Могу ли я доверять ему?» «Я его сестра», — выдаю я, смело глядя ему в глаза. «Твоюж!» — Альберт сглатывает последние слова, а затем поспешно добавляет. «Простите, Раани, я подозревал». «Подозревал?» — тут же настораживаюсь я. «Одну из сестер вара зовут Магнолия, но чаще всего он звал ее Лия», — поясняет парень. Он говорил обо мне, радостно улыбаюсь я. Внутри разливается тепло, но тут же сердце сводит острой тоской. «Конечно», — улыбается мне в ответ Альберт. «Очень часто». Через секунду парень добавляет, становясь серьёзным. «Не сочтите за дерзость, Раани. Но зачем этот маскарад? Ваш муж здесь, в академии». Я тяжело вздыхаю, против воли бросая взгляд себе за спину. Эйнару не понравилось, что я хочу покинуть замок. Я с осторожностью подбираю слова. Тогда пришлось действовать по обстоятельствам. Брови адепта удивлённо ползут вверх, но он быстро справляется с эмоциями. «Понимаю, Раани. Я сохраню ваш секрет. Я благодарно киваю». «Насчёт Ивара я правда не знаю, где он может пропадать. Есть такая таверна, трясущаяся гусеница. Он частенько бывал там, как и многие ребята с Академии». Но не советую вам, Раане, ходить в это злачное местечко. По крайней мере, без сопровождения вашего мужа. Только не говорите сыщикам, что адепты там бывают. Это запрещено. Если ректор узнает, нам не сдобровать. Я не выдам вашей тайны, уверяю я парня. Скажи, а у него была девушка?» Берти опускает глаза в пол. Я замечаю мимолетное замешательство в его взгляде. Меня удивляет, что такой простой вопрос... вызывает у Альберта такие странные эмоции. Неужели девушек было много? Вот же Ивар Паршивец, так и хочется уши ему надрать. «Кто-то был, но он не особо болтал об этом», — отвечает друг брата. «Ладно, расспрошу Златовласку. Я уже собираюсь уйти, но вижу Наара Сьена, который идёт прямо к нам. Мне сразу становится не по себе от его строгого презрительного взгляда, но я не опускаю глаз». «Вам нечем заняться?» — бросает он нам даже без приветствия. «Адепт Кассис, почему все тренируются, а вы здесь?» «Странно, я думала, что если занятия ещё не начались, то мы вольны проводить время как нам угодно. Видимо, профессор по военной подготовке так не считает». «Уже иду», — кивает Альберт, бросая на меня сочувствующий взгляд. «С чего бы это он?» «Адепт Кейлайн?» Презрение в голосе Наара Сиена почти осязаемо. Ах, вот почему. Думаешь, если тебя приняли, то можно вешаться на каждого парня в академии? Я удивлённо хмурюсь и едва сдерживаю смешок. Почему все мужчины думают, будто я хочу кого-то соблазнить? Мы просто разговаривали, профессор. Начинаю я. Сиен останавливает меня властным жестом. Тощая, слабая, бесполезная. Сквозь зубы чеканит он. Ещё и лгунья. Я стою, абсолютно не понимая, как реагировать на очевидную грубость. Это настолько возмутительно, что у меня перехватывает дыхание. Вы сами приняли меня. Раздражённо удаётся выдавить мне. «Сделай так, чтобы я не пожалел», выплёвывает профессор. «Быстро к Златовласке и бери меч». Я разворачиваюсь и иду к орчихе. Она самозабвенно отжимается, а Лютик рядом считает. Триста двадцать три. Жуть. Я бы вряд ли смогла и двадцать. Ну а то нравится эта обстановка. Многие степные коты с молоком матери впитали любовь к военному мастерству. В степи, где сумеречная всегда под боком, это обычное дело. Я подхожу к стойке. На удивление тут есть маленький меч. Вчера его тут точно не было. Я с удивлением оглядываюсь. Профессор принес. Но нет. Может, кто-то из парней сжалился?» «Беру оружие. Оно удобно ложится в ладонь, хоть и кажется тяжёлым. Думаю, я могла бы со временем привыкнуть». Профессор Сьен снова подходит внезапно. «Златовласка!» — громко вскрикивает он. Я аж подпрыгиваю, но Арчиха спокойно поднимается на ноги, выравнивая дыхание. «Профессор!» «Покажи новенькой, как держать меч и правильно наносить удар», приказывает Сиен. Мы остаёмся втроём. Златовласка мучает меня ещё часа два. У меня получается довольно паршиво. Все мысли заняты Иваром. Я думаю, как бы поскорее свалить отсюда и наведаться в эту гусеницу, о которой говорил Альберт. Когда, наконец, Арчиха меня отпускает, я позволяю Лютику ещё немного посидеть со Златовлаской, а сама думаю забрать свои ножи. Чем ближе покои Эйнара, тем тревожнее и волнительнее колет в груди. Я понимаю, что сталкиваться с ним один на один довольно рискованно. Вдруг он снова решит выкинуть что-нибудь. Но без ножей я чувствую себя совсем беззащитной. Проходя мимо кабинета ректора, я сталкиваюсь с Раном Вайлом. Он даже замирает при виде меня. Я понимаю, что в его взгляде что-то изменилось. Я приветливо улыбаюсь, Он лишь спустя несколько мгновений отвечает мне рассеянной улыбкой. «Лия, взгляд ректора Академии скользит по мне, будто бы он видит меня впервые. Прошу, зайди в мой кабинет. Это по поводу твоего мужа, генерала Джакара». Я будто натыкаюсь на бетонную стену. Сердце заходится в бешеном ритме. Эйнар рассказал ему. «Было бы глупо думать, что проклятый дракон будет молчать». Я закусываю губу и киваю, подбирая слова извинения. Ран Вайл был добр со мной, а я же теперь в его глазах последняя лгунья и притворщица. Опускаю голову и вхожу в кабинет. «Лия, как твои дела?» — улыбается Руби. «Хочешь лимонада после тренировки?» «На самом деле пить хочется жутко, поэтому я соглашаюсь». «Жду через минуту», — кивает на свой кабинет ректор, — и уходит к себе, затворяя дверь. Помощница наливает в стакан жёлтую вкусную жидкость и протягивает мне. На секунду наши пальцы соприкасаются, и глаза Руби затягивает фиолетовой пеленой. От неожиданности я дёргаюсь, чтобы отступить назад, стакан падает на пол, звонко разбиваясь, лимонад попадает мне на штаны. Но я всё не могу оторвать взгляда от глаз девушки. Последний раз я видела подобное у сестры, В Шердании женщинам редко достается магический дар. Это одновременно и благословение, и проклятие. Благословение, потому что магички очень ценятся. Их дар зачастую намного сильнее, чем у мужчин. А проклятие же, потому что они не могут иметь детей. Совсем. Моя сестра многое потеряла, когда в 18 у неё открылся дар. Наречённого, которому нужны были наследники, а их она дать не могла. И родину, как и я. Шардонийский король призвал её в столицу почти полтора года назад. Отдал в жёны своему приближённому придворному, вдовцу с ребёнком. «Что-то случилось?» Дверь кабинета Раана Вайла резко открывается. Дракон внимательно глядит на нас двоих, но сразу успокаивается при виде стакана. «Простите, как ни в чём не бывало принимается щебетать Руби. Я случайно разбила стакан, сейчас уберу». Когда ректор уходит, я молча наблюдаю, как его помощница берёт щётку и принимается собирать осколки. Мне хочется спросить у неё, вопрос вертится на кончике языка, но я даю нам немного времени. Подхожу к графину и уже сама наливаю себе лимонад. Залпом выпиваю, не чувствуя сладости. «Руби, ты магичка?» — полушёпотом спрашиваю я. «Но почему ты так среагировала на меня?» Девушка поднимает виноватые глаза. «Прости, наверное, просто показалось. Это вышло случайно». «Руби, требовательно прерываю я её. В чём заключается твой дар?» «Лечебное дело, в основном», — улыбается помощница ректора. «Так, по мелочи». «Я больна?» — ужасаюсь я, чувствуя, как внутри растёт паника. «Великий у нет!» — вскрикивает Руби, хватая меня за руку. Её глаза снова затягивают фиолетовой мутной пеленой, а я чувствую, как подрагивают пальцы девушки. Леда-драконица шепчет Руби, всё сильнее сжимая мою руку. «Ты беременна?» Моя призрачная надежда на свободу разбивается в дребезги. Мир крошится на куски прямо сейчас. Сердце нещадно лупит о рёбра. Эйнар не отпустит меня от тебя Никогда. Я пытаюсь сделать вдох, но горло будто сдавливает. Этого не может быть. От одного раза такое могло случиться сотни лет назад, когда у драконов были истинные. Но сейчас... «Зачем ты лжёшь?» — зло спрашиваю я, вырывая руку. «Это дракон», — счастливо улыбается Руби. «Его невозможно не почувствовать даже на таком раннем сроке. Это случилось совсем недавно. Только вот...» Руби замолкает. Её взгляд против воли устремляется на дверь в кабинет ректора. Она думает, от него? Поэтому Вайл меня притащил. В качестве любовницы? В другой момент я бы испытала облегчение от того, что она не знает, что я лгунья. Но сейчас в моей голове совсем другое. Кажется, меня разбирает по кусочкам. «Это не от него», — вырывается у меня возмущённый шёпот. Ран Вайл здесь ни при чём». «Но тогда кто?» — растерянно спрашивает девушка. «Прошу тебя, не говори никому, отчаянно умоляю я. Это должно остаться между нами». «Лия, ребёнок-дракон, это очень серьёзно, тем более в наше время, когда они почти не рождаются. Я надеюсь, ты здесь не потому, что отец малыша тебя выгнал. Тебе нужна помощь?» Я сейчас не готова лгать, не готова изворачиваться. Просто оттягиваю рукав, и показываю Руби браслет. Её глаза округляются. Я понимаю, что теперь у неё ещё больше вопросов. «Мой муж — Эйнар Ранджакар, Джакар, генерал армии нашего короля, — пересохшими губами поясняю я. Я прошу тебя, не говори никому о том, что сейчас узнала обо мне и моём положении. Генералу не понравятся сплетни о его семье». «Боги, конечно, я буду молчать», — выдыхает Руби, не решаясь больше спрашивать. «Теперь я понимаю, почему он... почему ты...» Девушка замолкает, а я стою, всё ещё не веря в происходящее. «Это какая-то ошибка. Прошло всего несколько дней». Я слышала о том, что зарождающегося в чреве матери дракона можно почувствовать почти сразу. Но для этого нужно обладать поистине сильным даром. Руби же просто помощница ректора. Будь у неё такой дар, она бы занималась врачеванием». Я пытаюсь собраться с силами, понимая, что меня ждёт ректор. Наверняка разговор будет тяжёлым. Но уже, ли я просто дыши. Нужно сделать вид, будто ничего не произошло. Но вопреки воле разума, пытающегося успокоить тело, меня начинает мутить от страха перед будущим. Хочется просто сбежать обратно домой в Сфан, закрыться в уютной скорлупе под крылышком бабушки. «Жизнь не просто жестока со мной», Она бьёт на отмаш, теперь уже без возможности что-то исправить. Усилием воли я беру себя в руки. После разговора с Рааном Вайлом я решу, что делать дальше.